Десятая глава. Прошу Леона сделать короткую остановку, чтобы посмотреть на мертвое море на закате. Дамиане сглушит двигатель и выходит следом за мной. Мия остается под присмотром Тамары на заднем сиденье. Вода перед нами спокойная и гладкая. Горизонт горит последними лучами солнца, которое вот-вот скроется за горами. Красиво. И от чего-то. Безумно грустно. Оборачиваюсь и наблюдаю за Леоном. Его взгляд устремлен на пейзаж, но на лице нет и сотой доли того восхищения, которое переполняет меня. Это счастье кратковременно. Раньше внутри было много света и добрых чувств, а теперь нередко хочется забиться в укромный угол. Не знаю, как радоваться своему замужеству. Представляла я все по-другому. На глаза наворачиваются жгучие слезы. Скоро мы сядем в машину и продолжим путь. Но сейчас этот момент на берегу кажется маленькой вечностью. Время замирает, позволяя на несколько минут стать слабой. Наплевав на то, что Леон может оттолкнуть или сказать что-то обидное, прижимаюсь к нему всем телом. Обвиваю руками его шею и прячу лицо на широкой груди вдыхая аромат Демианиса. Мне это необходимо. Иногда кажется, что все это происходит не со мной. Бубню, уткнувшись в его рубашку. Леон не двигается какое-то время, а потом обнимает в ответ и гладит по спине. Глаза вновь обжигают слезы. Мы стоим так какое-то время, пока я первая не разрываю объятия. Иной раз человеку нужно совсем мало чтобы вернуться к жизни. И я очень сожалею, что в ту ночь не дала этой малости Леону, не полежала с ним и с Мией. Может, в ту минуту ему было так же плохо, как и мне. Вокруг нас разливается вечерний свет, окрашивая небо в насыщенные оттенки оранжевого и розового. Воздух теплый и немного влажный. Мелкие волны лениво облизывают ноги, вдалеке видны силуэты гор. Тишину нарушает лишь шепот ветра, который играет с моими волосами и нежно касается лица. Спасибо. Тихо благодарю Леона и, подобрав обувь, иду к машине. Остаток дороги смотрю в окно и корю себя за минуты слабости. Пора уже повзрослеть и не выпрашивать нежность и ласку у того, кто без конца втаптывает меня в грязь. На виллу приезжаем в сумерках. Мы с Тамарой быстро распределяем комнаты и распаковываем вещи. Проснувшаяся Мия с любопытством осматривает новое место. Я устраиваюсь с ней в уютной детской, оформленной в светлых, успокаивающих тонах. За окном тихо, и лишь легкий ветерок заставляет шторы мягко колыхаться. Тамара уходит отдыхать после дороги, а мне заснуть не удается. В голове вертятся мысли о минутах единения с Леоном на берегу. Он с такой нежностью обнимал, ласково гладил по спине и волосам. Почему между нами все так сложно? Одиночество словно сгущается вокруг меня. Уснуть бы и проснуться в другой реальности, где вообще никогда не знать этого мужчину. Но вдруг понимаю. Не хочу. Лежа в темноте, я слежу за Мией, которая мирно спит в своей кроватке, и продолжаю думать о Леоне. Помню отголоски боли, когда он вводил в вену адреналин, чтобы стабилизировать мое состояние после укуса осы. Помню, с каким испугом смотрел, как задыхаюсь, будто и впрям боялся меня потерять. Тишина вилла и обманчива, и бессонница только усугубляет беспокойство. Я знаю, что Леон, Тамара и Дан рядом, и это приносит утешение, но ощущение одиночества не отступает. Под утро оставляю Мию в надежных руках Тамары и выхожу на улицу. Воздух прохладен и свеж, в саду слышно пение цикад. Ноги несут к морю, где волны почти бесшумно плещутся о береговые камни, и рядом с водой напряжение медленно покидает мое тело. Через какое-то время позади раздаются шаги. Оборачиваюсь и вижу Ярошевича. Кажется, Дан тоже не нашел покой в стенах вилы в столь ранний час. «Не можешь уснуть?» — спрашивает он, подходя ближе. «Не могу», — признаюсь я. Ярошевич становится рядом, тоже смотрит вдаль. Закат провожала с Леоном, рассвет встречаю с его финансовым директором. Двое этих мужчин проводят со мной много времени в последние месяцы. Мы с Даном стоим, слушая шепот моря. «Нравится?» — интересуется он, нарушая молчание. Да, только Оз больше, чем на острове. Да, но хмыляется. Если бы на Маврикии какой-нибудь шершень тебя ужалил, и ты начала задыхаться на моих глазах, то всё. Я, как Леон, не умею обращаться со шприцами. С большой вероятностью мы бы с тобой здесь не стояли, а наблюдали за этой красотой сверху. Улыбаюсь, вспоминая свои недавние размышления, что у каждого из команды Дамианиса есть какие-то особенности. С каждым днем это предположение все больше похоже на правду. Сама я, например, отличаюсь тем, что без конца попадаю во всевозможные неприятности. Знаю, что на откровение рассчитывать бесполезно, но все же попробую. Что с Ванессой? У нее что-то серьезное со здоровьем. У них конфликт с Леоном. Перечисляю все, что приходит на ум. Дан достает из кармана шорт сигареты. Выбивает одну из пачки. И прикуривает от зажигалки. Глубоко затягивается. Леон попросил не вмешиваться в ваши отношения. А слушаться его я не могу. Да у него сейчас и должность выше. Опасно для жизни. Ярошевич приподнимает уголок губ в ухмылке. Иного ответа я от тебя и не ожидала. Произношу мрачно. Ты мне нравишься, Саша. Неожиданно заявляет он, становясь серьезным. Я бы хотел помочь, но не знаю, как. Поэтому вы с мужем сами разбираетесь. Дан делает акцент на слове «муж». Муж. Даже звучит нелепо. И чем же я тебе нравлюсь? Злату напоминаешь. Кто это? Моя младшая сестра. С ней случилась трагедия. Злате было примерно столько же, сколько и тебе, когда какие-то ублюдки надругались над ней. И бросили умирать на обочине дороги. По коже бегут холодные мурашки от услышанного. Давно это случилось? Два года назад. И поэтому, тренируясь, ты разносишь спортзал в щепке. До сих пор не можешь справиться с жестокой несправедливостью. Психолог посоветовал. Психолог? Удивляюсь я. Не думала, что мужчины к ним ходят? Нет. Да я бы до такого и не додумался. Девушка, теперь уже бывшая, заставила обратиться к специалисту. Гипнолог попался хороший. Он не решил всех моих проблем, но помог преодолеть хотя бы часть из них. Привычка вымещать злость на вещах, а не на людях, осталась. Однако на острове думал, рецидив случится, когда ты едва не утонула. Тригернула по полной, будто сестру откачивала, а не тебя. Теперь понятно, почему Дана так трясло. Личное значит. Теперь уже бывшая. Цепляюсь за его слова. Ты расстался с девушкой? Я намеренно увожу Ярошевича от воспоминаний о сестре. По себе знаю, как не просто говорить о смерти близкого человека. Это была инициатива Есины. Она сказала, что устала быть на втором месте после моей работы. А как она может быть на первом, если она всегда принадлежала цифрам? Сколько себя помню? Всегда интересовался ими больше, чем людьми. Не только у Дана в приоритете работа, а не личная жизнь. А как вы с Леоном познакомились? Мне действительно это интересно. Вместе учились в Китае. А родом ты откуда? Это моя вилла, улыбается Ярошевич. Можно сказать, что я местный. Правда? Задумчиво кусаю губу, вспоминая о красивой детской в которой расположились мы с Мией. Да, а Леон что сказал? Что вилла принадлежит его другу. В этом он не соврал, но с тем, что друг уехал, небольшая накладка. Хочется спросить про детскую? Очень хочется. Но инстинктивно считываю, что Дан не готов откровенничать и дальше. Надолго я и впрямь не задержусь. Леону надо отдохнуть. Впрочем, вам обоим. И мне? Ты правда так считаешь? На острове я только этим и занималась. Он смеется. Мы еще немного болтаем ни о чем, подкалывая друг друга, и я возвращаюсь в дом. Мия уже бодрствует. Жав маленькие ручки в кулаки, она большими глазами изучает окружающий мир, пока Тамара напевает ей песенку. Сажусь с ними, и монотонная мелодия убаюкивает. Сказывается еще и бессонная ночь. Я засыпаю у них под боком и просыпаюсь после полудня. Мия спит во автолюльке рядом. Ни о чем толком не думая, лежу и смотрю на малышку, как прошлой ночью, пока она не просыпается. Я беру ее на руки, и сердце переполняет нежность. Покормив Мию, решаю выйти с ней погулять. От моря сегодня исходит прохлада. Погода, как назло, испортилась а хотелось поплавать и погреться на солнышке. Когда я заканчиваю одевать Мию в теплый комбинезон, замечаю, что Леон наблюдает за нами. Он стоит в дверях в спортивном костюме, будто тоже собрался на прогулку. Хотел бы присоединиться к нам, интересуюсь, подходя к нему с Мией на руках. Конечно, кивает Леон и тянется, чтобы взять дочь, нежно прижимает ее к себе. Вместе мы проводим около часа на берегу. Вечерний воздух наполнен солеными нотками моря, а закат окрашивает небо в мягкие оттенки розового и золотого. Леон идет рядом. Время от времени опускает взгляд на дремлющую Мию. Вернувшись домой, надеюсь, что и за ужином он будет со мной. Но Леон скрывается в своей комнате. Пока Тамара укладывает Мию спать, я выхожу на террасу с чашкой чая. Внутри усиливается ощущение холода, это похоже на туман, который стелется по земле ранним утром и обволакивает все вокруг белой пеленой. Вдыхаю, но воздух кажется тяжелым и не приносит облегчения. Горячий чай не согревает, беспокойство лишь растет. Я словно у пропасти стою. Кто-то невидимый подвел к самому краю и вот-вот столкнет вниз. Закрываю глаза, и перед ними возникает наш с Дамианисом последний вечер на берегу океана. Чувствую губы Леона будто наяву, его поцелуй нежный и осторожный, постепенно набирающий силу, а мысли только об одном. Как не хочется, чтобы этот день заканчивался. Наверное, уже тогда я знала, что счастью придет конец. Вздрагиваю. Услышав за спиной глухое покашливание, и резко оборачиваюсь. Передо мной стоит объект моих размышлений и источник боли. Это компьютер Ванессы. Леон кладет ноутбук на журнальный столик. Он запаролен. Попробуешь взломать? На это нужно ее разрешение. Считай, что ты его получила, раз ноутбук у меня. И как он к тебе попал? Я отстранил Ванессу от дел. Работать будешь под моим контролем. СМИ пока побудет Тамара. Ты не доверяешь мне? Не знаю. Это откровенно обижает. Сердито сдвигаю брови. Если бы я хотела тебе навредить или совершить какую-нибудь глупость, то давно бы это сделала. Но я не знаю, куда бежать, где прятаться, и создавать тебе проблемы тоже не хочу. Ты мог бы по своим каналам договориться, чтобы мне сделали новые документы. Я бы все переписала на тебя. За бизнес отца не держусь и никогда не хотела быть наследницей. На том бы и разошлись. Зачем это все? Активы твоего отца всего лишь формальность. Отжать у него деньги не такая уж и проблема. У Гроу есть компромат на людей. Именно это – основная цель Версаля. Передать информацию твой отец отказался. Я обещал найти флешку с компроматом в обмен на то, чтобы тебя никто не трогал и никак не вредил. Поэтому, если хочешь и впрямь оставаться целой и невредимой, занимайся ребенком и делай то, что я говорю». Леон открывает ноутбук и поворачивает его ко мне. «За работу». Внутри зарождается дикая злость в перемешку с надеждой. Слова Леона крутятся в голове, будто на повторе. «Я обещал найти флешку с компроматом в обмен на то, чтобы тебя никто не трогал». Это значит, что я ему не безразлична? и за меня он пошел на риск, поэтому так холоден. Но я никогда не просила о помощи или защите, тем более такой ценой. Ты как-то рассказывала о своей невесте, которая принесла себя в жертву ради твоего благополучия и очень осуждал Ксанду за этот поступок. А сам? Леон кажется обескураженным, но совсем ненадолго. Спустя мгновение он смотрит на меня так, Будто пытается расчленить взглядом, не выдерживаю напряжения и опускаю глаза на его пальцы. Те сжимаются в кулаки. Время идет, Александра. Мне нужен пароль, а ты хочешь получить свободу. Когда все закончится, каждый останется при своем. При своем? Это как? Я Смей, ты со свободой. У меня, наверное, Стокгольмский синдром. Это единственное объяснение. Почему в первые секунды после услышанного я испытываю боль от одной только мысли, что с Леоном и впрямь придется расстаться?